Глава двенадцатая. Пятница, тридцать первая марта. Отец мой, я не спал всю ночь. Уснуть было просто невозможно. До сих пор сердце мое бешено стучит и не желает возвращаться к нормальному ритму. На руке словно содрана кожа, но ссадина довольно болезненная, скрыта под пластиковой наклейкой. Кожа вокруг немного воспалена. Вокруг наклейки расплылось розовое пятно неясных очертаний. «Что же там будет, отец мой?» «Молния?» «Столб дыма?» «Ока Господня!» «Проявите терпение», — сказала она. «Иногда коже требуется день или два, чтобы прийти в себя». «Что же я сделал?» «Что я сделал?» «Мною должно быть овладело безумие». Но я же хорошо помню, как пришёл в тату-салон, как пил коктейль вместе с Морганой, как сел в то кресло, а потом почувствовал на коже уколы иглы. Так что свалить вину на опьянение я никак не могу. На самом деле я чувствовал себя абсолютно трезвым. Да и сейчас голова у меня совершенно ясная. Однако уснуть я так и не смог. Вот и лежу без сна. А ветер за окном всё усиливается. И если сначала его звуки напоминали некое зловещее бормотание, то теперь они похожи на гневный и пронзительный женский вой, прорывающийся сквозь рваные облака. Уже почти рассвело, и мне ясно, что уснуть нечего и надеяться. Ну что ж, тогда я лучше попробую дочитать до конца рукопись Нарцисса. Хотя теперь, когда неопределённость исчезла, ведь Моргане моя тайна известна. У меня нет особой необходимости это дочитывать. Я в любом случае должен признаться. Я не могу позволить себе взвалить собственную вину на какого-то невинного человека. Но как только я признаюсь, Ру, на меня будут устремлены глаза каждого из прихожан. А потому я сижу и со страхом жду зари, чувствуя на руке ожгучую отметину. Тот символ, скрытый пластиковой нашлёпкой который я мельком видел только в зеркалах. «Откуда вы узнаете, что именно хочется тому или иному человеку?» — спросил я у Моргана, сидя в черном кресле и не открывая глаз. «Но я даю своим клиентам вовсе не то, чего они хотят», — возразила она. И по ее интонациям я понял, что она улыбается. «А лишь то, что им необходимо». И я, чувствуя как игла, неторопливо, словно раздумывая, прогрызает себе путь в моем кожном покрове, решил умолкнуть и сдаться на милость мастера и этой ее чирикающей металлической птички. Я знаю одну историю. Моргана явно пыталась разговорами отвлечь меня от неприятных ощущений. Это история о мальчике, хранившем некую страшную тайну. И бремя ее было столь тяжело, что мальчик лишь с огромным трудом его выносил. И чем старше он становился, тем тяжелее становилось и это ужасное бремя. И в итоге оно стало казаться ему таким огромным, что его наверняка видят все вокруг. И он, а наш мальчик успел превратиться во взрослого мужчину, стал все сильнее изгибаться под тяжестью этого бремени, чурался людей, жил одиноко, и даже друзей от себя отталкивал из боязни, что они могут как-нибудь выведать его тайну. Шло время. Тяжесть тайны стала совершенно невыносимой, и все же он предпочитал нести свое бремя в одиночку, и ничего иного ему даже в голову не приходило. Согласись, отец мой, она ведь попала в самую точку. Никто и никогда не подбирался к моей тайне так близко, но я по-прежнему не открывал глаз и, притворяясь дремлющим, пытался понять под той дорожке, которую прокладывала игла в коже, какой именно рисунок Моргана для меня выбрала. Причем этот человек, между тем продолжала она, вряд ли был столь же чист, как гипсовая статуя святого. Однако и плохим его никто не назвал бы. Он попросту относился к числу тех перфекционистов, которые признают лишь абсолютные понятия. Добро и зло, плохое и хорошее а потому пойти на компромисс был совершенно не способен. Он считал, что пока он будет терпеливо хранить свою ужасную тайну, она не сможет стать частью его существа, а значит, никто, кроме него самого, и не будет судить его за преступления, совершенные в детстве. Открыв на мгновение глаза, я увидел в зеркале на потолке собственное отражение. Там же была и Моргана, исплетение тех странных листьев и пятнистые птички и ягоды земляники. Однажды этот человек повстречался с колдуньей. Моргана явно улыбнулась. И та сказала ему, если он заплатит ей золотом, она превратит его ужасную тайну в некий плод. А он этот плод съест и навсегда от своего бремени освободится. И он расплатился с ведьмой чистым золотом, а потом и предложенный ею плод съел хотя тут оказался горьким на вкус. И тут человек этот вдруг испугался. А что, если колдунья его отравила? Всю ночь его бил озноб. Всю ночь он ворочался и метался в постели. Всю ночь так и сяк обдумывал сказанные ведьмой слова, которые теперь в бреду казались ему зловещими. Ну, раз уж мне суждено умереть, решил он. Надо хотя бы перед смертью поступить честно. Тогда он, распахнув все окна и двери прямо с постели, где лежал измученный бессонницей и лихорадкой, громко поведал свою тайну ветру. И ветер, ловко ее подхватив, тут же разнес по городам и весям, и все все узнали. Одни были потрясены, другие разгневаны, но в большинстве своем люди, услыхав о тайне этого человека, испытали к нему всего лишь жалость ибо он, несчастный, всю жизнь прожил в одиночестве, продолжая нести свое тяжкое бремя. И люди один за другим стали приходить к нему, дабы подбодрить его, принося ему цветы лакомство и лакомства, и прощения. И он, лежа на смертном, как ему казалось, ложе, даже немного устал от этих неожиданных посещений. Он закрыл глаза и вдруг крепко уснул. А когда проснулся то оказалось, что от лихорадки не осталось и следа. Исчезло и то невыносимое бремя, а от его великой тайны осталась лишь горсточка семян, которые он вынул из съеденного волшебного фрукта. Он посадил семена в землю и стал с нетерпением ждать, какое же дерево из них вырастет. И дерево выросло. Но оно оказалось самой обыкновенной яблоней, которая впоследствии дала невкусные, жесткие и кислые плоды, годившиеся лишь птицам на поклев. Только тогда человек начал догадываться, что возможно, всего лишь возможно, та женщина, которую он считал ведьмой или колдуньей, была самой обыкновенной торговкой, просто проходившей мимо и собиравшейся продать на ярмарке немного фруктов. Но что же все-таки означает эта история, рассказанная Морганой? Почему я у нее-то не спросил? Может, вчера вечером я все-таки был немного пьян? Но ведь сегодня с утра я всё помню отлично, и кожа на руке горит и чашется под пластиковой нашлёпкой, словно у меня крапивница. На часах было тридцать пять минут седьмого, и я сварил целый кофейник свежего кофе. Да, отец мой, я пью слишком много кофе, и это, безусловно, усиливает бессонницу. Однако я уверен, что именно кофе лучше всего прочищает мозги, по крайней мере, на какое-то время. Примерно через час мне надо будет готовиться к утренней мессе, и к этому времени голова должна быть абсолютно ясной. Я подумал, что неплохо бы немного прогуляться, проветриться, и пошёл по знакомой тропе вдоль реки. Там сильно пахло дождём и диким чесноком. Должно быть, вчера ночью прошла сильная гроза. С деревьев осыпался весь цвет, земля была усеяна лепестками но утренним дымком с речных суденышек ещё не тянуло. Наверное, было ещё слишком рано. Возле нашего моста стояли на якоре около дюжины судов, но суднору среди них я не обнаружил. Может быть, он уплыл вниз по течению, как собирался. И при мысли об этом меня охватила такая волна беспомощного облегчения, что мне даже немного не по себе стало. И тут вдруг я увидел его плавучий дом. Он был пришвартован чуть ниже по реке, и легкий дымок над трубой свидетельствовал о том, что хозяин судна уже не спит. Но мне еще нужно было отслужить мессу, принять исповеди, пообщаться с паствой, и я пообещал себе непременно поговорить с Ру сегодняшним днем. Да, отец мой, я ничего не мог с собой поделать. Я воспринимал этот день как свой последний день на земле, а завтра, — думал я, — когда я покончу со всеми делами, Все здесь будет иначе. Добравшись до площади Святого Иеронима, я заметил, впрочем, без особого удивления, что салон Марганы закрыт, металлические желези опущены, даже вывеска снята. Разумеется, клиенты к ней в такую рань не приходят, предпочитают заглядывать сюда под покровом темноты, как поступил и я сам. Я решил, что, возможно, успею еще заглянуть к ней после мессы хотя бы для того, чтобы спросить, каков тайный смысл рассказанной ею истории. Но тут заметил на двери листок плотной белой бумаги, на котором черным фломастером было крупно и четко написано «Сдается в наем».